Глава тридцать четвертая. Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце. Увард. Когда следом за герцогом из портального коридора начали выбегать оборотни в заговоренных одеждах, служащий мак упал со стула. Побелев, он пополз спиной вперед, не отрывая взгляда от новоприбывших, и даже не моргая, будто ожидал, что его вот-вот раздерут на части. В Фарии, где стражники изредка отлавливали скрывающихся оборотней, люди отвыкли от представителей этой расы. Полузвери, полулюди, к которым маги относились с показным пренебрежением, вызывали суеверный ужас у простых горожан. Как неизвестность с помощью людской молвы обрастала иллюзорными подробностями, так и человек, который мог принимать вид животного, в глазах толпы превратился в чудовище. Именно этот страх собирался использовать Увард когда просил помощи Унай. Как опытный политик, герцог мог орудовать сказкой эффективнее, чем мечом. Ясно, что в прямом противостоянии оборотни, как было и прежде, проиграют магам. Но если действовать хитростью и в качестве оружия использовать людские предрассудки, то шанс одержать победу становится весьма ощутимым. Сетер никогда не забудет день, когда по городским улочкам бежали рыжие, белые и черные чудовища, С жуткими алыми глазами и сверкающими острыми зубами. А возглавлял их человек в маске. Первый советник в прошлом и король в будущем. Так люди видели Уварда, который спешил к старому храму трехликой, чтобы помешать Картону совершить злодеяние. Погоняя трустью коня, мужчина не оборачивался и смотрел только вперед. Он и так знал, что оборот не сменив ипостась, несутся за ним, а горожане в ужасе жмутся к стенам. Крики, плача, порой и вспышки защитных заклинаний вот что окружало герцога. У белоснежных колон храма он разглядел тоненькую фигурку графини Конраде. При виде ужасающей кавалькады, Эренс отшатнулась, но взяла себя в руки и неохотно поплелась навстречу. Пувард спрыгнул с коня и, опираясь на трость, подождал, пока женщина приблизится. Косясь на оборотней, как дикая лань на волков. Эренс пролепетала. Твоя ведьма внутри. «Почему ты думаешь, что Лолин именно в этом храме?» взволнованно уточнил Увард. Ее похитили в лесу и могли увезти за пределы Сетора. «После фиаско с последним жрецом Картон не сунется ни в один храм, кроме этого», — скривилась графиня. «Потому что...» «Именно здесь Шарил собирался провести ритуал проверки крови», понимающий перебил ее скетц. «А вы поумнели, госпожа Конраде?» «Вообще-то я пересказала слова ведьмы и Нилса. Слегка покраснев, призналась графиня. Бывшая королевская дарительница, которую вы приказали забрать из дворца. Порой она говорила странные вещи. Мне всегда было любопытно, почему вы так поступили. Из-за нее все началось. Приближаясь к дверям храма, пояснил герцог. Я надеялся, что из-за нее все и закончится. Где король? Ты передала ему мое послание. Да, кивнула она и вынула из рукава свиток. Он написал это и сказал, что сам прибудет к вечеру. Скетс раскрыл королевское соизволение и пробежался взглядом по строчкам. Губы мужчины изогнулись в хищной ухмылке. То, что нужно. Он вернул женщине свиток. А теперь отойди. Получив от Шарила разрешение использовать полную силу, герцог разнес двери одним ударом. Волна магии прокатилась по белоснежному залу, роняя канделябры и туша свечи и пламя, которое подбиралось к его жене. При виде тонкой фигурки лолин, которую прикрутили к столбу и обложили тряпьём, в душе Уварда поднялась темная волна ярости. «Отпусти ее! На его крик, словно на приказ, в храм ворвались волки. Шерсть оборотней вздыбилась, глаза горели, рык наполнял храм и множился эхом под высокими сводами. «Как посмел ты осквернить храм?» — возопил Таммит. Он выступил вперед и вытянул руку. «Убирайся и прихвати с собой этих тварей, пока я их не...» Но голос подвел уже жреца, и мужчина осёкся. Как он не старался играть роль своего мертвого брата, Таммиту не хватало ни величественности, ни уверенности в своей силе. Потому что магии в этом человеке не было ни капли. И наверняка оборот не чуяли это, потому что даже не шелохнулись. Увард перевел взгляд на Картона и повторил. «Отпусти ее Немедленно». «Как, если я напуган до смерти?» Мак развел руками и хитро ухмыльнулся. «Стоит мне шелохнуться, как твои звери набросятся». «Да, я справлюсь с десятком. Но остальные раздерут меня на части. Или это и есть твой план? Желаешь использовать оборотни для убийства первого советника короля? Но я не доставлю тебе удовольствия. Не буду провоцировать этих чудовищ». Хочешь освободить жену? Сделай это сам. И отступил очень медленно, постоянно посматривая на зверей, чтобы не упустить момента нападения. Увард стремительно кинулся к Лолин, принялся осторожно распутывать веревки, а Картон уже приблизился к Таммиту. Если скетс использовал боевую магию в храме, его можно считать мятежником. С надеждой шепнул несостоявшийся жрец. Он что-то протянул Картону и тот, осторожно приняв, кивнул. «Приготовься». Увард ожидал нападения, поэтому спешил развязать лалины и защитить. Он успел заметить, как блеснуло лезвие за миг до того, как кинжал вошел в тело Таммита. Мужчина широко распахнул глаза и с изумлением возрился на своего убийцу. Кашлянув кровью, прохрипел: «Почему?» И рухнул на пол, не успев договорить. Вокруг рукоятки кинжала на белоснежной одежде расцвел алый цветок. Ведьма ахнула и испуганно прижалась к изумленному герцогу. А Картон посмотрел мимо них и изящно поклонился. Ваше Величество, громко возвестил он, вы немного опоздали. Господин Скетс, желая чернить вас перед народом, ворвался в храм и жестоко убил верховного жреца, чтобы ритуал чистоты крови так и не был проведен. Нет! — воскликнула Лалин. — Это вы ударили его кинжалом. — Вы жена убийцы, — холодно улыбнулся ей Картон. — И не можете быть свидетелем. — Они подтвердят. Она указала на оборотней. — Эти-то существа не являются подданными Фарии. Картон торжествующе посмотрел на помрачневшего Уварда. — И не имеют права свидетельствовать а значит слово первого советника короля против мнения человека, лишённого привилегий. Человека, который подстрекал знать к мятежу и усомнился в королевской крови его величества. Увард прижал к себе лалины и в бессильном гневе заскрежетал зубами. Картон снова обыграл его. Теперь уличить лже-жреца невозможно, а Шарил заполучил шанс избежать проверки на чистоту крови. Для этого королю достаточно лишь признать ложь правдой. Его величество, окруженный стражами, молча повернулся к графине Конраде и протянул руку. Эренс виновато покосилась на Уварда и со вздохом отдала королю свиток. Шарел щелкнул пальцами, и бумага в миг вспыхнула, сжигая последнюю надежду герцога. Убийцу верховного жреца, тихо приказал король. Его жену и сопровождающих оборотней немедленно взять под стражу.